Глава 6. О жителях Лилипутии, их наука, законы и обычаи, система воспитания детей. Образ жизни автора в этой стране. Автор восстанавливает репутацию знатной дамы. Хотя подробному описанию этой империи я намерен посвятить особое исследование, тем не менее для удовлетворения любознательного читателя я уже теперь выскажу о ней несколько общих замечаний. Средний рост туземцев немного меньше шести дюймов, и ему точно соответствует рост как животных, так и растений. Например, лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюймов – гуси равняются нашему воробью и так далее, вплоть до самых крохотных созданий, которые для меня были почти невидимы. Но природа приспособила зрение лелипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но на небольшом расстоянии. Вот представление об остроте их зрения для близких предметов. Большое удовольствие доставило мне наблюдать повара, ощипывавшего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые высокие деревья в Лилипутии не больше семи футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я мог едва достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю все это воображению самого читателя. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями относительно науки лилипутов, которые в течение веков процветают у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы слева направо, не так, как арабы справа налево, не так, как китайцы сверху вниз, но как английские дамы наискось от одного угла страницы к другому. Лилипуты хоронят умерших, кладя тело головой вниз. Такой обычай вызывается верованием, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут, и так как в это время Земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскресении станут прямо на ноги. Ученые признают нелепость этого верования, тем не менее в простонародье такой обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи, и не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Ну, прежде всего, укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго, но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность — то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, из его движимого и недвижимого имущества взыскивается вознаграждение в четырехкратном размере в пользу оправданного за потерю времени, за опасность, которую он подвергался, за лишение, испытанные им во время тюремного заключения и за все расходы, которых ему стоила защита. Если имущество обвинителя окажется недостаточно, Потерпевший вознаграждается за счет короны. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство, и потому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь имущество от вора, но у честного человека нет защиты от ловкого мошенника, и так как при купле и продаже постоянно необходимы торговые сделки, основанные на кредите и доверии, то в условиях, когда существует попустительство обману, и он не наказывается законом, Честный коммерсант всегда пострадает, а плут окажется в выигрыше. Я вспоминаю, что однажды я ходатайствовал перед монархом за одного преступника, который обвинялся в похищении большой суммы денег, полученной им по поручению хозяина, и в побеге с этими деньгами. Я выставил перед его величеством как смягчающее вину обстоятельства то соображение, что в данном случае было только злоупотребление доверием, Император нашел чудовищным, что я привожу в защиту обвиняемого довод, как раз отягчающий его преступление. На это, говоря правду, мне нечего было возразить, и я ограничился шаблонным замечанием, что у различных народов различные обычаи. Надо признаться, я был сильно сконфужен. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание двумя рычагами, приводящими в движение всю правительственную машину, Но нигде, кроме релипутия, я не встречал применения этого принципа на практике. Всякий, предоставивший достаточное доказательство того, что он в точности соблюдал законы страны в течение 73 лун, получает там право на известные привилегии, соответствующие его званию и общественному положению, и ему определяется соразмерная денежная сумма из фондов специально на этот предмет назначенных. Вместе с тем такое лицо получает титул Снильпела, то есть «Блюстителя законов». Этот титул прибавляется к его фамилии, но они переходят в потомство. И когда я рассказал лилипутам, что исполнение наших законов гарантируется только страхом наказания и нигде не упоминается о награде за их соблюдение, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего государственного строя. Вот почему в здешних судебных учреждениях Богиня справедливости изображается в виде женщины с шестью глазами, два спереди, два сзади и по одному с боков, что означает ее необычайную бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой меч в ножнах, в знак того, что она готова скорее награждать, чем наказывать. При выборе кандидатов на государственные и общественные должности – больше внимания обращается на нравственные качества, чем на способности и таланты. Лилипуты думают, что раз уж человечеству необходимы правительства, то все люди, обладающие средним умственным развитием, способны выполнять ту или иную должность, и что проведение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайны, в которую способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более трех в столетие». Напротив, они полагают, что правдивость, справедливость, воздержание и подобные качества доступны всем, и что совершенствование в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний.